Глава 16. Июнь, вечер. И вдруг Убак наотрез отказывается спать в доме. Такого не было никогда. Обычно наше чудо из чудес бдительности любят спать в нижней комнате у входа. В этот вечер ни о какой комнате не могло быть и речи. Убак улегся на краю террасы, подальше от стен, вдали от каштана, вдали от людей. Я позвал его обратно, он не обратил на меня внимания. Я решил, что в доме ему жарко. Этой самой ночью землю тряхнуло, мы с Матильдой проснулись, и я выглянул наружу, Убак совершенно спокойно спал. 2,6 целых шесть десятых по шкале Рихтера сообщила нам поутру газета «Ледифин Либера». Балов, конечно, немного, но внутри дома и этого достаточно. А поскольку Убак знал не понаслышке о наших талантах каменщиков, то, разумеется, у него были кое-какие сомнения относительно прочности нашего жилища. Три года спустя, после сотен ночей, снова проведенных в нижней комнате у входа, сцена повторяется. Убак желает провести эту ночь непременно в обществе звезд. Матильда говорит в шутку. «Друзья, будьте готовы, этой ночью будет землетрясение». На следующее утро газета сообщила о землетрясении уже в три балла, что выглядело солиднее и еще сообщила о нескольких столетних овинах, которые развалились. Убак знал. Значит, мой пес живущий спокойной и мирной жизнью, сродни слонам из парка Яла на Шри-Ланке, которые чувствовали приближающиеся цунами. Кто им об этом сообщает? Мне нравится мысль о высших силах природы, о чудесах, совершаемых ею вопреки всем формулам человека, испорченного прогрессом, но меня настораживает, что она ленива и однообразно рассказывает одну и ту же историю. Когда у Бака разорвалась селезенка, я благословлял инженеров в городах за изобретение мобильных телефонов. Аппарата для ультразвукового исследования и ужасной химии, которая останавливает кровотечение. И что бы в эту минуту принесло мне общение с деревьями? Но это совершенно не мешает тому, что убак, общаясь с этими деревьями, улавливает то, что я уловить не могу. Видя убака, лежащего возле телевизора, я могу упустить из виду, что он все таки животное, и не осознавая этого, но и не забывая, он связан с природой, он ее часть, он сама природа. Как медведь, как горностай, он никогда не будет есть мухоморы. Мы, обладающие неисчислимым количеством связей за свою долгую историю разрывов разных связей, разорвали самую существенную из них. И каждая моя прогулка с собаком это подтверждает. Скоро только щебет птиц, который улавливает наше ухо, будет читаемым нами сообщением. Мой пес вновь учит меня реагировать на живое вокруг меня, слушать музыку природы, Улавливать ее колебания, вдохи и выдохи, вникать в ее состояние и расшифровывать коды. Научусь ли я когда-нибудь? Если жизнь меня научила, что самый надежный способ вникнуть в окружающий пейзаж это смиренно в любую погоду телесно с ним общаться, то убак сообщил мне еще одну важную вещь нужно стать частью этого пейзажа, и не нужно бояться, что он пройдет сквозь нас. Без всякой видимой причины неожиданно убак замирает. Не знаю, каким образом это происходит. Он изучает, вчувствуется, отвечает на дружескую ласку, молчаливо собирает в стаю невидимое, и вдруг в следующую секунду остановка. Ястре просекает в воздух, летит рой пчел, поднялся ветер словом, среда вокруг зашевелилась. И я, последним узнавший новости, потрясен. Утром у нас короткая прогулка, но убак водит меня с привычной тропинки и настаивает на другой. Он ведет меня под листвой другого дуба по высокой траве. И ни дуб, ни трава ничем не отличаются от наших. Убак замирает метрах в двух от спуска и взглядом дает мне знак. Там новорожденный олененок. Он дрожит и, на мой человеческий взгляд, находится в опасности. Я звоню Рожу, моему приятелю из общества охраны животных. Он приезжает посмотреть на олененка и говорит, чтобы я его не трогал. Все в порядке. Главное, к нему не прикасаться, мать сейчас сбивает со следа каких-то хищников, а к вечеру придет за ним. Так все и произошло. Без Убака, без его органов чувств, а их у него явно больше шести, наша прогулка была бы точно такой же, какой была вчера и какой будет завтра, и я не узнал бы ничего о том, что творится рядом, и вернулся бы домой с пустыми руками. Поначалу я думал, что открытие Убака происходит по воле случая, что он случайно набредает на что-то интересное, но эти случаи случались слишком часто. Тогда я, не видящий ничего особенного вокруг, не приспособленный к лугам и горам, как олень к центру города, я стал приглядываться к антенному баку, бака, стал пробовать ими пользоваться. Если его поведение изменилось, если он старательно занят неведомой находкой, я тоже начинаю приглядываться, всматриваться и вдруг замечаю, вдалеке появляется скачущая лань, Или другое, какое-нибудь чудо из тех, что до этого я не замечал. Чаще всего это какое-нибудь животное, сильное, мощное, оно на стороже, на чеку. А вот тоже магнитная аномалия. Кто кого должен здесь бояться? Теперь мне случается что-то замечать вместе с собаком одновременно, с ним, в том же правильном направлении, и получая эти замечательные награды, я захотел снова стать своим среди этих лугов и гор, знать то, что знали мои предки, и то, что утратили мы, постепенно отвлекаясь и развлекаясь. До моих прогулок с убаком я считал, что брожу в одиночку по лесу или в горах, а вернувшись и не найдя человека, который хотел бы меня послушать, громко кричал об одиночестве. Один в целом мире. На самом деле и это тоже мне открыл убак, тысячи существ видели меня, рассматривали, давали мне пройти. И каких только сцен не разыгрывал рядом со мной убак с представителями в перьях, В шерсти или с хлорофиллом, дипломатия, борьба, соблазнение, встреча, разговор, поучение, предостережение, страх, восторг, порождение, убийство, начало и завершение. Я не замечал обитателей этой тишины. Убак сдернул с меня повязку, и я хотя бы в самой малой степени стал их замечать, и слепца превратился в смотрящего, а иногда даже в видящего. Убак, который владеет природным языком, помог мне прочитать разные истории, показал, как взяться за дело, чтобы то, что я посчитал декорацией, стало бьющей ключом жизнью. Достаточно остановиться, отвлечься от самого себя, разбудить свои органы чувств, открыть все поры. Не так уж сложно открыть к себе доступ, но мы теперь этого не умеем. Среди лиственниц в Альвене, думаю, что Убаку не нужен итальянский, и среди утесов массива Бош, Убак общается с окружающим миром. Он вслушивается, внюхивается, трется, царапает, карабкается. Он буквально всем телом вникает в кишине жизни, в ее извилины, он ими проникается. Мы, люди, постепенно, по мере своих выборов, поставили зрение превыше всех остальных своих органов чувств и тем самым сделали шаг назад. Морды у нас превратились в небольшой нос, который и теперь предпочитаем прятать. Мы с опаской прикасаемся к чистой и здоровой пыли, И спешим вымыть наши боязливые руки. Мы пастеризовали наш вкус, опьяняем себя грохотом, отказавшись от улавливания шелестов. Но зато мы дрожим ресницами и все, что можем, сравниваем с глазами. Этот выбор, возможно, сделал привлекательнее наши мордашки, но он отдалил нас от окружающего, потому что зрение, и в этом его слабая сторона, нуждается в расстоянии и его требует. Убак мне показывает, насколько полноценнее погружение. Он ощупывает мордой землю, уши у него в грязи, бока, которыми он повсюду трется, рассказывают ему чудеса о страхе, о смерти, о ведьминских кругах. Я отличаю только запах розы от запаха тины, слышу только тишину или шум, вижу только то, что на виду, как бы мне хотелось узнать его грамматику нюансов. Я надеюсь, что моя человеческая любовь, которой я окружаю у бака, мои старания и моя помощь не лишают его присущих ему знаний. И умений. Наши собакам-прогулки прижимают меня к земле и напоминают о моем настоящем месте. Я, живущий среди многих других живущих, и это большая честь. Они равняют меня с землей, небом, застенчивыми деревьями, они сближают меня с дикарями, пачкают мне волосы, царапают кожу, рвут штаны. Мы не дикари, утверждает просвещенный народ, если бы они только догадывались, эти люди в леоне на улице пьяншон в доме номер девять на пятом этаже живет дуна мама матильды убак любит ее навещать здесь можно делать почти все что хочешь царапать паркет обсыпаться мукой и объедаться крендельками если убак дает нам понять что не прочь подышать свежим воздухом мы входим в лифт нажимаем на ноль, и я убираю его хвост который похоже только и мечтает чтобы его прищемило дверью А потом убак скользит по искусственному мрамору к входной двери, и мы оказываемся в небольшом скверике прямо возле дома. Здесь слышен шум машин. Есть несколько платанов с тугой листвой, кустики не больше носового платка, немножко травы и четырехугольник со стружкой, где собакам позволено облегчаться и куда они никогда не заглядывают. Здешняя природа-затворница выглядит жалковато. Можно подумать, что сюда собрали какие-то остатки недостойные интереса. Не живые, чего уж там говорить. Наверное, даже было бы хорошим тоном посмеяться над жалким сквериком, но день за днем этот скверик стойко обороняется против жадного асфальта, людского равнодушия и грохота машин, по сути, он так же неподатлив, как непроходимые джунгли или девственные леса. Что за глупость, естественная природа, что за глупость, человеческая дележка. В сквере мы не мешаем убаку изучать, уткнувшись носом в землю, миллион оставленных запахов. Раньше я бы воспользовался этим временем, чтобы сделать несколько телефонных звонков или, может быть, прихватив какой-нибудь рекламный журнал Дуна, уселся на скамейку или стал бы его, перескакивая от замороженных продуктов, к швабрам. Я бы присутствовал в этом сквере только отчасти. Но гораздо лучше замолчать, позволить себе проникнуться тишиной, настроить взгляд на самое мелкое и ждать. Можно еще очень медленно прохаживаться. И тогда тебе откроются местные тайны. Появится паук стратег и пойманные им мухи, танец жужжащих пчел, полюбивших город, спринтер-мышь, трудяга-муравей, гусеница, зяблики-ухажеры, еж-джентльмен, падающие листья и множество других откровений, недоступных торопливости и скучающим душам. Жизнь, если только хочешь ее замечать, она повсюду. И тот, кто говорит себе «я одинок, слепец». Искусство внимательности меня научил Убак. Он изучает абсолютно все на своем пути. Он одинаково внимателен и в потрясающе красивых местах, которые снимают на постеры, и в маленьком сквере, который минует не глядя. Для него нет прекрасной природы и плохой природы. Она просто есть, разная, непохожая и всегда заслуживает того, чтобы задержаться и поговорить с ней. Только человеческий взгляд присвоил себе право делить на классы дары природы. Для меня, воспитанного на необходимости непременно посетить сто чудес света, стало большим открытием, что природа позволяет себе чудесить повсюду. Я побывал под дождем, ветром и на отвесных склонах, походил по нетронутой земле, и мне есть что рассказать о природе, я себе рассказываю о ней. А убак меня поправляет. Чтобы вернуться в лоно природы, чтобы вновь ощутить ее близость, не обязательно метр за метром висеть в пустоте, взбираясь на Гран-Жарас, не обязательно, одолев многие мили, обогнуть мыс Горн, В мире есть и большое, и малое, и это благо. Гранд-Жерас. Горный массив в Альпах на границе Италии в области Вале-Даоста и Франции в регионе Авернь, Рона-Альпы. Мыс Горн. Крайняя южная точка архипелага – огненная земля, расположенная на острове Горн. «Для того, чтобы тебе открылось окружающее, чтобы оно стало ощутимым и значимым, нужно твое внимание и к знаменитым Эдельвейсам, и к скромным ромашкам, и к прериям Патагонии, и к воробушкам в сквере. Это азы. Надо их освоить. Думаю, мой дедушка Люлю, который всю жизнь трудился в своем саду в половину ара величиной и никогда никуда не ездил, чувствовал природу столь же тонко, как и непоседливый Гумбольд». Вильгельм Гумбольд. Немецкий географ, натуралист и путешественник — один из основателей географии как самостоятельной науки. «В общем, я вслушиваюсь и вглядываюсь, и как ребенок, разговариваю с волнами. Да-да, именно так», — Убак расширил мои возможности. «Но я приобщился не к святости, а узнал, что такое быть внимательным и расположенным. Пусть кто-то говорит о просветлении, а кто-то о новой ереси, но мне мое новое состояние нравится больше иллюзии всеведения или опустошающего равнодушие. Не думая меня учить, убак подсказывает, что о природе желательно говорить на его вполне точном языке и что я говорю о ней неправильными словами. То она какое-то очень далекое явление, фантастическое, пугающее, а мы знаем, что говорит человек, когда ему страшно. Он топчется на месте. То я не свожу ее до уровня своих потребностей. Она декорация для селфи. Площадка для игр, возможность для душевного переживания, словом, нечто, находящееся в моем распоряжении и в каком-то смысле моя собственность. Но, пожалуй, настало время занять природе свое собственное место. И вот ради новых пониманий я так дорожу нашими прогулками. Природа, она вокруг, затаенная или обволакивающая. Убак ведет меня от островка к островку. Он взял меня за руку, учит поглощенности и драгоценной учтивости. С этой дамой необходимо обращаться почтительно. Я не чувствовал в моем латине немецких корней и теперь чувствую. Фридрих Романтик открывает мне глубинные взаимосвязи. Кто знает, возможно, поводок и моя нога рядом приносят убаку спокойствие, когда он ходит со мной по занятым толпой улицам Леона, а мне, когда я лежу рядом с ним на камнях Паразана, открывается и во мне самом и вокруг что-то новое. Паразан. Перевал в горах Амбофортена, Франция. «Наше содружество нас уравновешивает. Именно равновесие — суть наших отношений с Убаком. Так я их понял. В целом жизнь довольно проста. Нам достаточно выходить вместе и быть внимательными. И для меня нет более желанного компаса». Убак заснул между нашими двумя спальниками. Ночью под яркими звездами он вдруг грозно зарычал. Мы сказали ему, что все в порядке, и снова все втроем заснули. На следующее утро из пресса показала нам в 150 метрах от нашего лагеря цепочку больших овальных следов. Прошел известный в тех местах волк. Собака, которая живет вместе с нами, превращает в быль сказки, всегда и повсюду. Так пойдем же за ней следом в волшебный лес, чтобы никогда уже оттуда не возвращаться. Так оно и случится однажды, это уж точно, и убак познакомит нас с эльфами.